Она показала Собломову в блеске, в сиянии, когда говорила это. Глаза у ней сияли таким торжеством любви, сознанием своей силы. На щеках рдели два розовые пятна, и он, он был причиной этого. Движением своего честного сердца он бросил ей в душу этот огонь, эту игру, этот блеск. «Ольга, вы...» — Лучше всех женщин! Вы первая женщина в мире! — сказал он в восторге и, не помня себя, простер руки, наклонился к ней. — Ради бога! Один поцелуй! В залог невыразимого счастья! — прошептал он, как в бреду.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 Она было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла спокойнее, только вздрагивала по временам, розовое пятно появлялось то на одной щеке, то на другой.